Дин Аксиндин. Дин уговорил Блу позволить ему взять интервью у Келвина для проекта сторителлинга в рабочее время. Сидя перед камерой, Келвин не перестаёт сучить ногами и теребить козырёк бейсболки. Дин думает, что Келвин нервничает, но и Дин нервничает, как всегда, так что, возможно, это проекция. Однако проекция как концепция это скользкий путь, потому что в таком случае всё может оказаться проекцией. Никуда не денешься. Инн подвержен пагубному воздействию солипсизма. Позиция, характеризующаяся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственной и несомненной реальности и отрицанием объективной реальности окружающего мира. Он заранее установил камеру и микрофон в кабинете Блу. У Блу обеденный перерыв. Наконец, Элвин успокаивается и сидит неподвижно, глядя, как Дин возится с оборудованием. Дин устраняет причину сбоя и нажимает кнопку записи на камере и звукозаписывающем устройстве, а затем в последний раз поправляет микрофон. Дин давно взял за правило записывать все моменты до и после интервью, поскольку они порой получаются даже более удачными, чем сама исповедь, когда рассказчик знает, что идёт запись. Извини, я думал, всё отлажено, и мы сможем сразу начать. Говорит Дин и садится с правад камеры. Ничего страшного, заверяет Келвин. Напомни, что мне надо рассказывать. Ты назовёшь своё имя и племя, место или места, где ты жил или живёшь в Окланде. А потом, если вспомнишь, расскажи какую-нибудь историю о том, что происходило с тобой в Окланде. Всё, что могло бы дать представление о том, как складывалась твоя жизнь в этом городе, жизнь коренного американца. Мой отец никогда не говорил о том, что он индейцы и всё такое, так что мы даже не знаем, из какого мы племени по его линии. Наша мама индейских кровей со стороны мексиканских предков, но она тоже мало чего знает об этом. Да и моего отца почти никогда не было дома, но однажды Он действительно ушел совсем, бросил нас. Так что, не знаю, иногда мне даже стыдно говорить, что я индеец. Скорее, я просто чувствую себя родом из Окленда. О, произносит Дин. Меня ограбили на парковке, когда я собирался пойти на Пао-Вау в колледже Лейни. Это не очень хорошая история, меня там просто обчистили, и я уехал. В общем, не попал на Пао-Вау, так что большой Оклендский будет для меня первым. День не знает, как подвести его к истории, и в то же время не хочет давить. Он рад, что запись уже идёт. Иногда отсутствие истории и есть история. Не знаю, но глядя на нашего отца, который облажался как отец, мне как-то не хочется на таком примере говорить о моём понимании индейского. Я знаю, что и в Окленде, и в районе залива много коренных американцев с похожими историями. Мы стараемся не говорить о таких вещах, потому что это не совсем индейская история, но в то же время вроде как и про индейцев. В общем, полный трындец. Да. Когда ты начнёшь записывать то, что я попытаюсь рассказать? О, я уже записываю. Что что? Извини, я должен был тебе сказать. Это что же, ты собираешься использовать всё, что я уже наговорил? А можно? Думаю, да. Это дерьмо типа твоя работа. Вроде того, у меня нет другой работы, но я стараюсь платить всем участникам проекта из гранта, который получил от города Окленда. Думаю, я заработаю достаточно, чтобы прожить, говорит Дин. А потом наступает затишье, повисает тягостное молчание, от которого никто из них не знает, как оправиться. Дин откашливается. Как получилось, что тебя взяли сюда на работу, спрашивает Дин. Моя сестра, она дружит с Блу Значит, ты не испытываешь никакой индейской гордости или чего-то в этом роде? Честно? Да. Я просто не чувствую себя вправе говорить что-то, что не кажется правдой. Именно этого я и пытаюсь добиться объединить в одно целое наши истории. Потому что всё, что мы имеем на сегодня это рассказы о резервациях и дерьмовые версии из устаревших учебников истории. Сейчас многие из нас живут в больших городах, И моя идея заключается в том, чтобы начать рассказывать эту другую историю. Просто я не думаю, что имею право заявлять о своём индействе, если ничего об этом не знаю. Ты полагаешь, быть индейцем можно только если знаешь что-то о своих корнях? Нет, но речь идёт о культуре и истории. Моего отца тоже не было рядом. Я даже не знаю, кто он и что Но моя мама из индейцев, и она учила меня всему, чему могла научить, когда не была слишком занята работой или просто не в настроении. Как она сказала, все наши предки боролись за то, чтобы остаться в живых. Так что какая-то часть их крови смешалась с кровью другого народа, и они произвели на свет детей. Так что же, забыть их, забыть даже, если они продолжают жить в нас? Старик, я понимаю, о чём ты Ну, опять же, не знаю. Я просто ни черта не смыслю в этом кровном дерьме.